Глава пятая. Шесть часов спустя мама наконец улеглась, а я выскользнул из дому, взял велосипед и кратчайшим путем покатил к старому складу. Она весь день рыдала, разговаривала с Маргарет, в тысячный раз обсуждая случившееся. Лорен была права, Лорен была не права. Лорен совершила громадную ошибку, мама совершила громадную ошибку, И так, без конца. Я спрятался у себя в комнате и натянул лыжную маску, чтобы приглушить голоса. Все было как прежде, когда все ссорились, плакали и, хлопнув дверью, уходили из наших жизней. Как прежде, только хуже, потому что теперь Форман пытался проникнуть в мою голову, а мистер Монстр выцарапаться оттуда. Я не знал. Сколько еще может растягиваться эта пружина, прежде чем лопнуть? В голове у меня рождались планы. Как выяснить, где живет Курт? Как его обездвижить? Как резать? Медленно и вдумчиво, чтобы сделать как можно больнее. Я начал ходить по комнате, напевая приходившие в голову мелодии. Старые песни, которые слушал отец. Новые, которые слушала по утрам Брук. Что угодно, лишь бы занять мысли и увести их как можно дальше от смерти. Не помогало. Серийного убийцу на преступление толкает потребность, насущная необходимость. Что это такое? Откуда оно берется? Прежде я всегда был в состоянии контролировать мою темную сторону, держал ее в заперти долгие годы, но сейчас она набирала силу. Я убил демона. Мистер Монстр впервые почувствовал вкус смерти, и требовал еще, мог ли я по-прежнему контролировать его, насколько влиятельным он станет, в какой момент эта потребность выплеснется через край, и я убью кого-нибудь, маму, Маргарет или Брук. Я выхаживал туда-сюда по спальне, чувствуя себя зверем в клетке. Пластинки жалюзи напоминали решетку, а за окном я видел большой темный дом мистера Кроули. Сколько ночей я провел, крадучись, пробираясь к этим стенам, заглядывая в окна, изучая жертву. Я тосковал по тем временам, мне их физически не хватало. Это как неприходящий зуд в ампутированной ноге. Сумею ли я повторить это? Но ведь Кроули был демоном, а не человеком, и шпионил я за ним ради всеобщего блага. Тогда я тщательно взвесил вероятные последствия и принял решение а теперь не мог оправдать подобное поведение, если ставил перед собой менее благородную цель. Но если в городе на самом деле объявился новый демон? Глупо было предполагать, что Кроуль единственный, не менее глупо, что все ему подобные действуют одинаково. У новой жертвы не пропали органы, но остались десятки мелких ранок на теле, и одна, серьезная, на ноге. Неужели существовала какая-то сверхъестественная, злобная сила, которой требовалось бить людей током, чтобы не умереть? А может, тот факт, что жертвой стала женщина, говорит, что и демон тоже женщина? Нет-нет, я заблуждался, предполагая, что у всех демонов и методы и мотивы одинаковы. Мистер Кроули убивал людей, похожих на него внешне, чтобы заменять изношенные части своего тела. Речь шла о выживании. Новый демон, возможен. Убивает ради еды, развлечения, самовыражения, сколько угодно причин. Как и у меня, у демона имелись свои внутренние потребности, этакая эмоциональная дыра, которую требовалось заткнуть. Как я могу выяснить потребности демона, если б своих-то не уверен? Я снова подумал о Курте. Вот было бы здорово пытать его током, как ту девушку, и наблюдать за корчами, пока разряд не прожжет дыру в его плоти. Я отряхнул головой, прогоняя мысль. Нет, так дальше продолжаться не может. Нужно что-нибудь сжечь. Пришло время снова съездить на склад. Выходя из дому, я прихватил кусок курицы, ведь никто так и не пообедал, положил его в пакет и сунул в карман куртки. На сей раз кот меня не остановит. Шел первый час ночи, и стояла такая темнота, что езда на велосипеде казалась не самой удачной идеей. Но велосипед, в отличие от машины, бесшумен, а мне не хотелось разбудить маму. К тому же, воспользуюсь я машиной, меня будет легче найти, если кто-то начнет расследовать пожар. Почти милю я ехал по темным улицам, потом слез и повел вел велосипед по петляющей среди деревьев в тропинке, придерживаясь неосвещённых луной участков. В руке я сжимал канистру с бензином. Огонь звал меня. Шлакобетонные стены склада отражали ярко-серый лунный свет, едва заметно мерцая на поляне. Я улыбался. В такие моменты границы внутри меня стирались, и мистер Монстр делался просто Джоном Кливером. Не убийцей, а подростком не чудовищем, а человеческим существом. Если огонь служил мне великим очищением, то во время подготовки меня охватывало чувство абсолютной свободы. В эти краткие секунды отдыха не нужно было беспокоиться о желаниях мистера-монстра, потому что наши желания совпадали. Приняв решение развести огонь, я мирился с собственным «я», становился собой, и все вокруг обретало смысл. Кот приветствовал меня безмолвным взглядом с подоконника разбитого окна, откуда открывался великолепный вид на его владение, как внутреннее, так и внешнее. Я положил велосипед у деревьев и тихонько пошел вперед, вытащил курицу и отщипнул от нее кусочек. Волокна разделялись без труда. Плосты прожаренных мышц легко отслаивались друг от друга. Я встал у окна и помахал перед носом у кота. Насколько мог дотянуться куском курицы, чтобы он почувствовал запах мяса. Потом уронил оторванный кусочек на землю, а остальное отбросил на несколько футов. Кошачьи глаза проследились за полетом куриного мяса и впились в него взглядом, словно лазерным прицелом. Я проскользнул внутрь склада сквозь пустой дверной проем. Я снова посмотрел на окно. Кот оставался там и даже обернулся в мою сторону, услышав, что я вхожу. Несколько мгновений он наблюдал за мной, потом снова отвернулся туда, где лежало мясо. — Все правильно! — подумал я. — Иди и возьми его! Я вытащил старый матрас из-за штабеля с поддонами. Он был плотный и плесневелый, покрытый грязью и следами животных, а снизу еще и влажный. Когда я встряхнул его... По складу поползло облако тягучего, кисловатого запаха. Я бросил его сухой стороной вверх, потом решил, что лучше будет перевернуть. И еще я мог воспользоваться деревянными поддонами, положить матрас на них, чтобы внизу устроить топку. Сухая нижняя сторона схватится быстро и поможет высушить верхнюю, а дым от влажных пятен будет подниматься вверх, гася пламя. Кот по-прежнему торчал в окне, с интересом следя за мной. Я замер, притворяясь чем-то совершенно неинтересным и тоже уставился на кота. Он не шелохнулся. Я подождал немного. Кот не двигался и принялся собирать материал для растопки. Рано или поздно кот должен уйти. Вдоль одной из стен стоял ряд металлических бочек, пустых, насколько я знал. Они не горели сами и не содержали ничего горючего, поэтому я прошел мимо. В дальнем углу хранились банки с краской. Такие же банки хаотично валялись по всему помещению. В прошлые разы мне удалось систематизировать их. В большинстве своем это была не горючая латексная краска, но я нашел штабель белой эмали, которая вспыхнет, как ракетное топливо. Ключами я вскрыл одну из банок и вдохнул поднимающийся изнутри едкий запах спирта. Краску изготовили, наверное, несколько десятков лет назад, и пигмент осел, сгустился на дне, оставив сверху спиртосодержащую жижу. Я перенес банки в центр помещения, представляя, какое поднимется пламя. Кот по-прежнему сидел на окне, наблюдая за мной. Я нахмурился. Вышел наружу и нашел в кустах нетронутую куриную грудку. Оторванный кусочек тоже лежал, как прежде. Я поднял его и направился к коту. «Хочешь?» Он смотрел на меня. «Это же еда, котяра! Ты что, не хочешь еды?» «Нет, я не должен грубить ему. Любое унижение, пусть даже словесное, запрещено моими правилами». Я подбросил кусок курицы так чтобы он описал дугу перед кошачьим носом и упал на землю. «Ну, прыгай с окна!» Дыхание у меня перехватило, и я заставил себя вдохнуть поглубже. «Ты только не бойся!» — сказал я себе. «Все в порядке, будет тебе пожар! Кот удерет, и все станет хорошо!» Я задышал тяжелее и резко скосил глаза на... «Не знаю на что! Просто нужно было их скосить!» «Два, три, четыре раза подряд!» Я быстро вернулся внутрь. Руки у меня чесались сделать что-нибудь еще. Дерево! На полу лежало дерево, и я мог уложить его как надо. Строительная компания, которой раньше принадлежал склад, бросила здесь столько досок и брусьев размером 2х4 и 1х8, и за двадцать с лишним лет дерево покоробилось. Некоторые доски искривились чуть-чуть, другие вспучились. Третьи потрескались и раскололись. Прошлые посетители заброшенного склада сдвинули часть досок, перебрали штабеля или просто раскидали их, но большая часть оставалась нетронутой. Я взял три доски, один на восемь, и положил на шесть вскрытых банок с эмалью. От краски будет мало толку, пока огонь не разгорится по-настоящему, но когда пламя доберется до нее, полыхнет здорово. На аккуратные ряды досок я свалил матрас, но слишком поспешно, и доски слетели с банок. Кот по-прежнему сидел на окне, и при виде его я нервничал. Следовало успокоиться. Я вернул доски на место, осторожно приподнял матрас и опустил его сверху, сухой стороной вниз. Матрас был более влажный, чем мне показалось сначала, и я, задумавшись, провел пятерней по волосам. Несколько секунд спустя полил его бензином из канистры. Решение не самое красивое, но, вероятно, самое простое. Кот оставался на месте. Я бросил канистру на пол и пнул в штабель досок. — Пошел вон! Мой голос гулким эхом разнесся по помещению, а кот зашипел и агрессивно выгнул спину. Я зажмурился, чувствуя, как подкатывает тошнота. «Извини, извини, извини!» Я сделал несколько шагов вперед, потом развернулся и отошел, оставляя беспорядочные следы на грязном полу. Обернувшись коту, я заглянул ему прямо в глаза. «Я не причиню тебе вреда!» — сказал я. «И не допущу, чтобы с тобой случилось что-нибудь плохое!» Я помолчал. «Слушай, я же хочу тебе помочь! Ты, наверное, просто не знаешь, что делать!» Я мог бы забраться на окно и осторожно снять кота, но с пола я бы не дотянулся. Я схватился за одну из металлических бочек. Даже пустая, она была тяжелой, и пришлось упереться в стену, чтобы перевернуть ее на бок. С гулким звуком она ударилась о пол, и я нетерпеливо покатил ее к окну, объезжая доски, банки и мусор на полу. — Я не причиню тебе вреда! — повторял я по дороге. — Я хочу помочь! Отнесу в безопасное место. Я оттащил в сторону два поддона, прислоненные к стене под окном, и загнал туда бочку. Поставить ее вертикально казалось практически невозможно, но я прижал ее к стене, подсунул руки под днище и сумел поднять. Кот безучастно смотрел на все мои манипуляции. Я осторожно забрался на бочку и начал медленно распрямляться. Стоило мне приблизиться к коту как он снова зашипел и обнажил клыки не сводя с меня взгляда я замер пытаясь его успокоить не бойся я только сниму тебя и аккуратно вынесу наружу я еще выпрямился и кот зашипел на меня в третий раз теперь уже громче слушай сейчас здесь все будет гореть тебе это не понравится ты не знаешь что такое огонь а это страшно это плохо я выпрямился почти полностью когда шерсть на коте стало дыбом. Я различал в нем знакомые черты домашнего кота, но в глубине крылось, прорываясь наружу, что-то еще, что-то от леопарда или тигра, пробудившееся наследие предков. Откуда бы ни пришел этот кот, кто бы его не воспитывал, все оно на сное исчезло. Угрожавшее мне существо было диким, опасным зверем, Я замер, вглядываясь в его морду, словно в колодец памяти. Кот снова зашипел и присел на задние лапы, готовясь к прыжку. Я отпрянул. Нет, мне нельзя этого делать. Одно правило я нарушал безнаказанно, сжигая ненужные вещи, когда хотелось выпустить пар. Но сейчас я заходил слишком далеко. Остальные правила должны оставаться незыблемыми. Если я прикоснусь к коту, и он набросится на меня, Я отвечу ему тем же и, причинив вред, нарушу самое главное правило. На это я пойти не мог, а потому вынужден был остановиться. Я спрыгнул с бочки, взвинченный и опустошенный. Голова кружилась, и я сел на штабель досок перевести дыхание. Нет, я никому не причиню боль. Ничего не буду сжигать. Напряжение никуда не делось. Бешенство, страх, отчаяние, я не мог выпустить их наружу. Не таким способом, слишком уж лихо. Думаю, в глубине души, я хотел спровоцировать кота на нападение, тогда у меня появилось бы оправдание покалечить его. Но я не позволю себе этого. Попытки сбрасывать напряжение понемногу становились слишком опасными, требовалось найти способ получше, но копить напряжение... Держать в себе тоже не получалось. Наконец, я определенно не мог просто отпустить тормоза. Нужно было придумать промежуточный вариант. Мне требовался еще один демон. Я никогда не чувствовал себя так хорошо, как зимой, когда выслеживал демона, наводившего ужас на городок. В моей жизни появилась цель, и благодаря этой цели все, что я делал, обретало смысл. Я выпустил на свободу мистера Монстра и впервые за долгие годы уживался самим собой. Но теперь, когда демона не стало, исчез и клапан для сброса психологического давления. Я медленно вышел со склада, заставляя себя глубоко дышать. Жертва у нас появилась, не было только убийцы, которого я мог бы выслеживать. Мы имели дело не с демоном, не с серийным убийцей, а скорее с пьяным мужем. Или ревнивым бойфрендом? Ревнивый бойфренд. Форман сказал, что на теле повсюду нашли мелкие раны, проколы, царапины, ожоги, волдыри, и бог знает, что еще. Злой, ревнивый бойфренд способен на такое. Злой, ревнивый бойфренд, неуважающий женщин и относящийся к ним как грязи. Ни минуты не колеблясь, он готов причинить боль женщине. Я точно знал, где искать такого человека. Я понимал, что это чистой воды домысел, но у меня появилось хоть что-то, ясная, достижимая цель — понаблюдать за человеком, который может оказаться убийцей, и выяснить, так это или нет. Я снова заживу прежней жизнью, и цели мистера-монстра совпадут с моими собственными. Итак, пора познакомиться с Куртом гораздо. — Гораздо ближе.